Буква на снегу. Вальзер и т о м ц к Конечно же, он хотел и читателей, и признания. Он был писателем, а не святым. Чтобы стать собой, ему сперва нужно было отсечь чужое. Театр. Первое произведение писателя он сам. Так от глыбы мрамора нужно отсечь все лишнее, чтобы появился мальчик, вынимающий за н о з у Мальчик всегда уже в этой глыбе был. Подмостки еще кажутся ему призванием. Он знает все ш е л л р в с к и е монологи наизусть, но зеркало неблагодарный зритель и удачно отражает лишь поклоны. Шаг на сцену кажется шагом в правильный искомый мир, где вымысел становится жизнью. Где затаивший дыхание зал внимает каждому твоему слову, где можно играть в прятки, быть любимым, героем или злодеем, где шквал оваций заменяет поиски смысла, где мертвые, когда падает занавес, выходят кланяться, у м и р е в по настоящему и по настоящему воскреснув. У него ломкий неуверенный голос и останется таким на всю жизнь. От театра его спасает проезжая знаменитость, покорившая все столицы мира, в том числе и Петербург. Великий Йозеф Кайнс встречает семнадцатилетнего юношу, говорящего со смешным швейцарским акцентом, лежа на т а м а н к е Не дослушав монолог до конца, н о ском домашней т у ф л и вершитель судьбы дает понять, что аудиенция закончена. Роберт тот в а л ь з а р был плохим актером. Вскоре он напишет сестре. Из моего актерства ничего не вышло, и Бог хочет, чтобы я стал великим писателем. Книги растут из детства. Отец неудачник, считал себя дельцом, но все коммерческие начинания кончались безденежьем, а в семье родились восемь детей, всех нужно прокормить, всем нужно дать образование. Переплетная мастерская. лавка канцелярских принадлежностей и игрушек все прогорает семья стремительно опускается по социальной лестнице в городке б и л л е стремительно расцветающем на исходе девятнадцатого столетия О будущем еще никто ничего не знает кроме писателя но об этом позже Роберту двенадцать когда мать сходит с ума она в доме но куда-то ушла от детей и мужа оставив им только свое тело, стареющее и одновременно вернувшееся в детство. Старшая сестра Лиза ведет хозяйство, заботится о детях и ухаживает за матерью, которая ест, пьет и ходит под себя. За обедом она вдруг может начать бросаться ложками и вилками. Для получения образования нет денег. В четырнадцать он оставляет школу. Отец устраивает его в местное отделение. Бернского кантонального банка. У подростка красивый почерк. Нужно зарабатывать на пропитание для большой семьи. Вальзер больше ничему нигде не будет учиться, только читать. Мать умирает, когда ему шестнадцать. Дома его ничто не держит. д а э т о о и не дома, а место, где проживают вместе очень разные и чужие люди. Вальзер всю жизнь будет тосковать по семье, которой у него не было. Один из его первых рассказов о том, как мальчик пускает шляпу плавать в пруду и прячется, чтобы все домашние подумали, что он утонул. Ему важно, чтобы его искали и нашли, чтобы кто-то был счастлив от того, что он жив, что он просто есть на этой земле. Они все появляются из самых разных направлений. Некоторые даже приезжают по железной дороге из отдаленных мест, терпеливые, как стадо баранов. А вечером снова расходятся каждый в свою сторону, чтобы утром ровно в то же время опять собраться всем вместе. Все похожи на всех, но все друг другу чужие. И если один из них умирает или кого-то ловят на расстрате, то до обеда их это занимает, а потом все идет своим чередом. Это из романа семейство Таннер. Больше всего на свете Вальзер не хочет быть одним из них. Он один из них. Это его университеты и его театр. Он работает во множестве мест, примеряя всякий раз новую службу как роль. Маска одна и та же. Хочешь чего-то в этой жизни добиться, нужно научиться быть слугой. Его жизнь в эти годы напоминает игру актера. Он будто гастролирует, входит в один и тот же образ на разных подмостках. Плохие актеры на сцене обычно прекрасно актерствуют в жизни. Вальзер снова и снова играет маленькое колесико гигантской машины, вживается в образ, но в любую минуту готов выйти из роли и сойти со сцены, отойти в сторону. Он работает мелким служащим, клерком в банках, страховых агентствах, юридических конторах, агентствах по найму безработных. На пивоваренном заводе, в издательстве, на фабрике швейных машинок его берут из-за почерка. Он уходит с каждого места работы через пару месяцев. Он ненавидит свою службу. Такие не делают карьеры. Вальзер был плохим служащим и мечтал он совсем о другой карьере. Только в Цюрихе за десять лет он девять раз меняет работу и переезжает семнадцать раз. Молодой человек неуживчив, или ищет что-то, или бежит от себя, или меняется, становится собой. Переезд – это возможность окружающего мира нагнать тебя уже другого, изменившегося. В своем дневнике Макс Фриш рассказывает, как Вальзер встретился с Лениным в Цюрихе и спросил его: «Вам тоже нравится гларннский бирнброд? Бирнброд?» Пирог с начинкой из груши. Писатели Палач жили по соседству на одной улице Шпигельгассе, один в доме номер двадцать три, другой в номере ч е т ы р н д ц а т о м но с разницей в несколько лет. Это встреча и разговор придумка Фриша. Их миры не соприкасались, и даже по узкому переулку они проходили сквозь друг друга. Но оба знали. что призваны что-то сделать с этим постылым и неправильным устройством жизни. Шагая по брусчатке Шпигельгассе, они были еще никем. Нет, не так. Не подписавший пока первый приказ о расстреле заложников убийца еще не убийца, а просто человек, прохожий. Не написавший еще ни одной книги писатель уже писатель. На Шпигельгассе не встретились прохожий и писатель. В Цюрихе рождаются его первые произведения. Через много лет он напишет о себе в третьем лице короткую биографию, и в ней коснется своих ранних текстов. Причем следует добавить, что он писал их не между делом, а всякий раз бросал именно для этого места службы, ибо верил, что искусство есть что-то великое. Писательство было для него действительно делом почти священным. Пусть это кому-то покажется чрезмерным. Когда сбережения заканчивались, он снова устраивался на подходящую работу. По жизни Вальзер неудачник, по жизни мелкого служащего, которую он ведет для окружающих. Клерк неудачник. Он устраивается только на те скучные работы, где нужно иметь дело не с людьми, а с бумагами. Ему приятнее быть наедине с чернильницами, перьями, пресс-папье. Молодой швейцарец натягивает на себя старую уютную шинель Акакия к а к е в и ч а Настоящим довожу до вашего сведения. Он переписывает н а б е л о каллиграфическим почерком бесконечную безличную корреспонденцию и несметные счета, впитывая в себя канцеляризмы, презирая содержание и отдавая любовь буквам. Далекий от литературы побочный заработок п е р е п и с ч и к а Кажется ему досадной потерей времени, но именно з а л е ж и дохлых штампов великого и могучего немецкого канцелярита станут его золотой жилой в прозе. Самое тяжелое испытание в писательской судьбе слишком ранний успех. Сколько талантливых юношей и девушек бесследно исчезли из литературы после шума вокруг первой книги, использованные и выброшены н е за ненадобностью на помойку. Успех приходит к Вальзеру сразу же после первых публикаций, но успех какой-то странный, который будет преследовать его всю жизнь: восторг пишущих ценителей и полное пренебрежение читающей публики. Ему двадцать лет. Первая публикация стихов в бернской газете д е р б у н д сразу привлекает внимание. Его з о в у т печататься в самый модный литературный журнал того времени, Ди Инзель. Вальзера приглашают влиятельные литературные салоны культурных столиц Германии Мюнхена и Берлина. Для молодого писателя начинается испытание литературной богемой. Издатели ждут от него р у к о п и с и о чем еще можно мечтать молодому автору? Отныне Вальзер решает зарабатывать деньги только своим призванием — писательством. Ему пишется легко, его тексты не знают черновиков. Он публикует стихи, романы, рассказы, драмалеты. Каждую публикацию в с т р е ч а ю т удивленные и восторженные рецензии, но продаж нет. За свою первую книгу сочинения Фрица Кохера гонорара он не получил. Издательство пообещало заплатить 100 марок после покрытия расходов на печать. Через несколько месяцев после выхода книги Вальзер пишет издателю письмо с просьбой. А высылки о б е щ а н н о й суммы. Получает ответ, что из 1300 напечатанных экземпляров проданы 47. Швейцария провинция, трижды провинция трех великих культур. Негласный закон гельветических литераторов: швейцарский писатель, если хочет чего-то добиться, должен завоевать заграничные столицы. Вальзер едет завоевывать Берлин. Тень брата Роберт с Карлом погодки. Роберт родился в 1878 г о д Карл на год старше. Старший брат уже шесть лет в Берлине. Он преуспевающий театральный художник, а его постановках говорит весь Берлин. Ему заказывают фрески в домах высшего общества. Издатели платят огромные деньги за его иллюстрации. Он входит в моду. Ему открыты богемные салоны. Его любят женщины. Он умеет общаться с важными людьми. Он был хорошим завоевателем. Младший всюду следует за старшим. В 1895 году был Штутгарт, где Карл учился на театрального декоратора. Теперь в 1905 Берлин. Город принадлежит старшему брату, и тот щедро делится им с младшим, устраивает нужные знакомства среди издателей и меценатов. театрального и литературного высшего света. Роберт живет у брата в трехкомнатном о т е л ь е в Шарлоттенбурге и следит за его кошкой, когда хозяин в разъездах. Их иногда принимают за близнецов не по лицу, но по поведению, жестам, манерам. Их разделяет главное: один умеет почувствовать и уловить вкусы публики, другой нет, не умеет и не хочет уметь. Он был плохим завоевателем. В Берлине Вальзер пишет и публикует один за другим три романа: «Семейство Таннер» (1907), «Помощник» (1908) и «Якоб фон Гунтен» (1909). С первыми успехами он получил в литературном мире огромный кредит доверия, но с каждой нераспроданной книгой этот кредит тает все скорее. Его последний опубликованный и лучший роман. самый провальный. Тексты в а л ь з е р а вызывают восторг у немногих среди его почитателей Гессе, Музиль, но все же книги падают в пустоту. Они обманывают привычные ожидания читателей, потому что ни на что не похожи. У в а л ь з е р а в то время и не может быть читателя. Открыв его свеженапечатанную книгу в начале прошлого столетия, нельзя не почувствовать подвох. Почва канона уходит изпод ног, мир прозы идет в разнос, п р и в ы ч н ы е о п о р ы и литературы п р е в р а щ а ю т с я в труху. Жанр объявляется как король голым. Взаимодействие персонажей и событий начинает происходить по другим еще не открытым законам. Сюжет перестает быть сюжетом, повествователь повествователем, диалог не совсем диалог, роман не роман. Его тексты вроде бы авангард, нарождающегося авангарда. Из них один прыжок до дада, до сюрреализма. Но авангард в а л ь з е р а какой-то не авангардный. В его прозе слишком много живой души, у нее температура здорового человеческого тела. Календарь уже перенес читателей его первых романов в двадцатый век, но ожидания от читаемого еще только выползают из д е в я т н а д т о г о В литературе Вальзер перепрыгнул сразу через две ступеньки и оказался в одиночестве. С каждой книгой Вальзер уходит от читателя все дальше к себе настоящему. Рождается неповторимый, сразу узнаваемый стиль. Его слова дышат странной смесью невероятной свободы и спёртого воздуха канцелярии. Писатель в начале своего становления состоит из прочитанного. В те годы Ман, Гесс, Джойс зачитываются русскими. В Берлине Вальзер знакомится с Фегой Фриш, переводчицей Толстого, Достоевского, Гончарова, Чехова. Поколение немцев будут узнавать русскую классику по ее переводам. Она публикуется в том же издательстве Кассирера, в котором выходят книги Вальзера. Увлечение русскими в то время поветрие. Поэт и редактор текстов Вальзера, г о р я ч и й его поклонник Кристиан Моргенштерн пишет издателю Бруно Кассиреру: «Когда я читал Осимони, я все время думал о Балюше Карамазове. Вообще семейство Таннер больше русская книга, чем немецкая. В книгах Вальзера постоянно будут встречаться отсылки к русским писателям, особенно к Достоевскому. Например, в «Разбойнике» позднем и незаконченном романе». Его герой упомянет униженных и оскорбленных, спутав при этом Волковского с Вронским, Мышкин и Аглая появятся в последней его опубликованной книге "Роза". Но все это остается внешним, поверхностным. Он читал русских, но они на него вовсе не повлияли. На него вообще никто по большому счету не повлиял, хотя сам он называл своими любимыми Сервантеса, Жан-Поля с т е н д а л я Есть писатели, которые возникают просто из языка, не порочным зачатием. Если искать вальзу е р с о о т в е т с т в и е среди русских, это Платонов. Таких писателей порождает сам язык. Полуграмотная риторика расстрельных приказов или гирлянды к о н т о р с к о г о волопюка не имеет значения. Такие писатели не в мать, не в отца, а подкидыши языка. Зато повлиял в а л ь з е р Макс Бротокавки. Иногда он неожиданно врывался в мою квартиру, чтобы поделиться со мной своим открытием чего-то нового, грандиозного. Так было с романом-дневником Вальзера Якоб фон Гунтен, так было и с прозаическими миниатюрами Вальзера, которые он невероятно любил. Я помню, с каким заразительным весельем, с каким восторгом и как сочно он читал вслух рассказик Вальзера у горных круч. Мы были вдвоем, но он читал так. Как если бы перед ним сидели сотни слушателей. Иногда он прерывался, а теперь вот послушай, что будет. Некоторые словесные обороты он смаковал, повторяя их с радостью по несколько раз. Подолгу останавливаясь на деталях, он добрался до конца рассказа и заявил: "Ну, а теперь послушай все целиком". На этот раз он читал не прерываясь. Он намеревался повторить чтение и в третий раз. жутковатая герметичность пансиона б е н ь я м е н т ы в Якобе фон г у н т а н е выводит литературу в другое измерение. Замкнутое, неуютно живое, вывернутое наизнанку пространство, созданное Вальзером, отправляется основать свою колонию в прозу Кавки. Есть писательство здоровое и больное. Здоровое писательство – профессия, способ заработка пером. предложения своего таланта и мастерства на рынке услуг. Кто-то зарабатывает педикюром, кто-то принимает роды, кто-то пишет книги. Нужно просто следовать потребностям потребителя, быть чувствительным к запросам читателей и книго п р о д а в ц е в Писательство как о б с л у г а Его писательство болезнь. Писание как невозможность иным способом справиться с реальностью. Для него писание единственный способ. проживать жизнь. Уже в двадцать два года в поэте он пишет о жизненной потребности давать чувствам выход в слове. Что мне делать с моими переживаниями? Я не могу смотреть, как они беспомощно трепыхаются и умирают в песке языка. Я не смогу жить, если перестану писать. В Берлине Вальзер проводит семь лет. столичная литературная жизнь, манившая издалека, теперь. Увиденное с изнанки отталкивает, вызывает брезгливость, схватка самолюбий, подковерная борьба амбиций, унизительная снисходительность знаменитостей, железные локти лезущих вперед бездарностей. Литературный террариум ему отвратителен, у него аллергия на пошлость. Однажды на приеме он громко говорит Гофман с т а л ю н е у ж е л и вы не можете забыть хотя бы ненадолго, что вы з н а м е н и т ы Но в этой выходке чувствуется и привкус прорвавшейся тщательно скрываемой зависти, смертный грех писателя г о р д ы н я Гордыне можно противопоставить только смирение, умаление себя, скромность до да самоуничижения. Отсюда настойчивые идеи слуги, которые преследуют ф а л ь з е р а Однако в его текстах слуга становится метафорой не о б с л у г и н но служения. Его герои хотят служить, а не прислуживать. Писатель слуга нечитающей публики, но своего текста. В Берлине он ощущает себя в литературной давке, в унизительной и смешной гонке за успехом. Толкучка олимпийцев, в которой он явный аутсайдер, кажется даже не театром, а клоунадой. Он такой же клоун. В Берлине Вальзер решается на главный шаг своей жизни – шаг в сторону. Теперь он кажется им клоуном. Вальзер подыгрывает. Роль шута, смеющегося над теми, кто смеется над ним, ему больше по душе. В отличие от них он свободен. Он может взять и стать месье Роберт, пройти школу слуг и отправиться на пару месяцев в замок Дамбрау в Верхней Силезии, набрать материал для романа, снова бросить все и вернуться в себя. Его поведение кажется эпатажным даже в глазах тех, кто ему благоволит. Издатель Фишер предлагает отправиться в Польшу и Турцию, чтобы написать книгу репортажей. Ответ Вальзера: Зачем писателям путешествовать, если у них есть фантазия? Я только что в мыслях провел полчаса в Турции, и мне там было очень скучно. Бруно к а с с и р е р выписывает Вальзеру чек на большую сумму для многомесячного путешествия в Индию. Тот носит чек долгое время в кармане, будто забыв о нем, потом, будто вспомнив, возвращает. Ему важны только путешествия к самому себе, не перемещение по глобусу, а проникновение в саму суть человеческого, в процесс творчества. Все его тексты не просто а я, но а я сотворяющим мир. Идея зарабатывать на жизнь писанием благополучно похоронена. в а л ь з е р получает ежемесячно деньги от издательств в счет гонорара за будущие книги, но после провала Якоба фон Гунтена это больше невозможно. Ему хотят помочь, устраивают секретарем в модную художественную галерею берлинер зацессион. О нем просит сам знаменитый импрессионист Макс Либерман, возглавляющий объединение берлинских художников, противопоставивших себя академическому искусству. Но долго на этой службе Вальзер не задерживается. Он был плохим секретарем. В столичную писательскую и художественную среду он явно не вписывается, да и не хочет вписываться. Подчеркивает это даже о д е ж д о й шокируя приличное общество, появляясь в костюме бродяги. Этот образ в а г а б у н д а символ независимости и неприкаянности, срастется с ним, станет писательской кожей. Жена брата Карла дарит Роберту новый костюм, чтобы он не смущал ее гостей своим видом, но тот вскоре приходит снова в старых о б н о с к а х Ему нужно освобождение от бессмысленности общения с другими писателями, от литературной суеты, от старшего брата. Отношения с Карлом более чем сложные. В Берлине восхищение с м е н я е т с я непониманием, близость перерастает в ненависть. Он не может и не хочет больше играть роль брата неудачника. Выражается это противостояние иногда совсем по-детски. Фега Фриш вспоминает, как Вальзер пришел к ней незадолго до своего отъезда из Берлина с р а с ц а р а п а н н ы м лицом и объяснил, что это их кошка Муши. Но я думаю, что это братья хорошенько подрались. Шаг в сторону, отказ от участия в общем забеге за успехом требует внешнего подтверждения. Вальзер должен уехать прочь от л и т е р а т о р о в к литературе. Для настоящей работы нужно одиночество, келье. Его кельей становится Швейцария. В Берлин приехал двадцати семилетний автор, подающий надежды и еще ищущий себя. Уезжает перед самой мировой войной писатель Роберт Вальзер, нашедший себя к тридцати пяти – лучший возраст для писания. В 1913 году Вальзер приезжает в Биль, в родной город, откуда он уехал когда-то в поисках призвания и признания. Жизненный круг замыкается. Призвание есть, признание нет. Его келья — полупустая холодная каморка под самой крышей в дешевых номерах Цумблауэн к р о и ц В этой мансарде на последнем этаже, где живет о б с л у г а Он проводит следующие восемь лет своей одинокой жизни. Один из мемуаристов, пастор Эрнст Хубахер, интересовавшийся литературой и приглашавший в свою общину Гренхен выступать таких авторов, как Гессе, описывает жилище Вальзера. Мне сказали, что тот, кого я ищу, живет на шестом этаже отвратительного обшарпанного заведения, так называемого отеля у Голубого креста. Каморка, чтобы воспользоваться его языком, была обставлена заметным отсутствием мебели. Там стояли только кровать, стол и стул. Отсутствие мебели, быта, забот – это то, что Вальзер ищет. Ему нужна свобода от всех потребностей и обязательств. У него обязательства только перед неписанным н а текстом. В этом писательском раю не хватает лишь тепла, не натопленного от печки. Этого тоже нет. но тепла человеческой близости. Иногда он ходит за двадцать пять километров в б ё л л е й навестить свою сестру Лизу. Отныне и до самого конца эта женщина будет присутствовать в его жизни и принимать самое непосредственное участие в судьбе. Ее квартирка становится для него островком детства. Десятилетия исчезают. Он снова мальчик, а она строгая и любящая старшая сестра, заменившая ему мать. Лизе к этому времени сорок. Она учительница, старая девы с историей несчастной любви. Ее жених, судебный протоколист, не решился сделать ей предложение, сославшись на сумасшествие матери э Лизы Вальзер и опасений, что болезнь может оказаться наследственной. Чтобы пережить этот удар, Лиза бросила Швейцарию и уехала на семь лет в Италию, где преподавала в швейцарской школе в Ливорно. Вернувшись на родину за год до Роберта, она устраивается в б ё л л и сумасшедший дом для неизлечимых, расположенный в бывшем монастыре. Работает в маленькой школе для детей персонала лечебницы. У неё отдельный домик, наверху маленькая квартирка, внизу классная. Все дети из разных классов занимаются в одной комнате, едят все вместе в больничной столовой. Иногда из монастырских зарешеченных окон Из б е с п р о с в е т н о с т и доносятся крики, не животные, но и не человеческие. В б е л л и й в а л ь з е р знакомится с подругой сестры ф р и д й Мермет, которая работает в лечебнице к о с т е л я н ш е й э т а женщина, далекая от литературы, одна, воспитывающая внебрачного сына, станет странной м у з о й писателя на долгие годы. У него все в жизни странно, так что в такой музе нет ничего странного. В 1913 году начинается это, наверное, любовь по переписке. Останутся только его послания. Вальзер уничтожает все письма, которые получает. Мысль о литературном архиве и будущих исследователях, очевидно, не приходит ему в голову. Фрида у в е р я е т всех, что была замужем в Беансоне за кучером и развелась, но так или иначе шансов выйти замуж. И устроить свою жизнь у этой немолодой уже женщины с ребенком по тем временам немного. Предложение в а л ь з е р а могло бы решить ее судьбу, но даже в таком положении она отказала бы ему. По крайней мере, она будет говорить так в старости, объясняя это тем, что в а л ь з е р был просто не приспособлен для семьи. Очевидно, что так и было. Что должна испытывать женщина, получающая от возможного жениха письмо с такими словами? Я так чудесно себе все представляю, как буду вашим мужем и как мы оба будем жить вместе с Лизой, во всем так сказать послушные ей, под ее добрым влиянием. Так будет здорово, если моя сестра не выйдет замуж. Фрида чинит и стирает ему одежду, отправляет продуктовые посылки. Если бы он искал жену, нашел бы жену, но он ищет в женщинах мать. Он готов принимать заботу. но не в состоянии предложить взамен ни дома, ни защиты, ни уверенности. У него не было ничего, что ожидает женщина от замужества. Он был плохим женихом. Невозможно представить себе Вальзера с е м ь я н и н о м Его одиночество не стечение обстоятельств, но осознанный выбор. Он сделал шаг в сторону, оставил гонку за успехом, сложил с себя все обязанности от мира с е г о Семья потребовала бы конечной жертвы, вернуться в реальность быта, зарабатывать деньги, идти на компромиссы, сделать шаг обратно. Каждый писатель рано или поздно должен ответить на простой вопрос: что он готов принести в жертву? Что ему важнее: ответственность перед текстом или перед семьей? Что сильнее: чувство долга перед несказанными словами или перед близкими людьми? Выбор Вальзера. Фрида остается на долгие годы его корреспондентом и что-то вроде мамы на расстоянии. В письмах он будет благодарить ее за присланные продукты, за починенные носки, обсуждать с ней все на свете, кроме самого главного. Туда он ее не пустит. Сестра Лиза потом будет говорить, что Роберт мучил Фриду своей нерешительностью и передаст слова п о д р у г е Мне и с одним ребенком трудно, как мне выдержать с двумя? Для них он просто не стал взрослым, не смог взять на себя ответственность за жизнь людей, которые были ему дороги, остался ребенком. Он не смог сделать счастливым себя и дать счастье любимому человеку. Что это было? Детскость или мужество отречения? В одном письме он написал Фриди. У меня есть один долг, который я должен исполнить. К своей работе он еще никогда раньше не относился с такой серьезностью. Вальзер в молодости работал без черновиков, записывал сразу начисто готовый текст. В би л и писатель переходит на карандаш. Здесь он начинает относиться к своей работе серьезнее. Сначала он записывает куски прозы микроскопическим почерком для себя. Потом в случае н а д о б н о с т и отослать текст куда-то для публикации переписывает н а б е л о п е р о м Его любовь к каллиграфии переходит в микрописьмо. Для непосвященного разобрать его каракули, напоминавшие тайнопись, специальный шифр невозможно. А любому другому писателю можно было бы сказать: здесь начинается р а с с в е т его творчества. Почему-то о вальзере не получается говорить так, как о других. Эмиль Шибли, когда-то известный берннский писатель, теперь забытый и упоминаемый в основном лишь в связи с в а л ь з е р о м описал их встречу в Биле. Этот текст был опубликован в 1927 году. Что рассказать о его внешнем виде? Что ж, выглядит он не так, как может представить себе читатель его книг. Все его книги проникнуты чем-то легким, изящным, чем-то шелестящим. и скорее радостным, подчас чересчур ветиватом. е Сам писатель напротив тяжеловатый, молчаливый, своим простым видом скорее напоминает ремесленника, слесаря или механика. Во всяком случае, он производит впечатление совершенно здорового человека. Его книги странные, крайне с в о е нравные и оригинальные несут отпечаток неповторимой личности. Автор же ничем не примечательный, к р о т к и й подчеркнуто будничный. Только глаза смотрят значительно. Его костюм дышал наладом, на коленках виднелись огромные заплаты, пришитые строгательной беспомощностью мужской рукой. Весь облик этого человека, перевалившего за сорок, излучал богатство духа, знания и, что важнее, человечности, и говорил о мужестве и даже гордости. с которой тот переносил свою крайнюю бедность. Смотреть на него было больно. Этот писатель, издавший десять книг, страдает от нужды, носит лохмотья бродяги, хотя работает как одержимый. Этот писатель, король нашей литературы, которого потомки признают, если не великим, то мастером высочайшей пробы, испытывает лишение горького одиночества. И терпит боль мещанского презрения, все для того, чтобы отстоять свое право быть писателем. Да чёрт побери! Пусть найдет себе другое занятие, которое принесет ему больше доходов и уважения. Он не может. Бог призвал его быть писателем, и он лучше будет умирать с голода и ходить в изношенном и з а л а т а н н о м трепе, ь терпеть унижение от уничижительных взглядов благопорядочных бургеров. прилежно занимающихся зарабатыванием денег, во имя того, кто его призвал. Его выбор повернуться спиной к обществу, предпочесть жизнь отщепенца, принять все, что этот выбор за собой влечет — нищету, изоляцию, презрение. Это не страх перед жизнью, это совсем другое. Устроенный быт требует слишком высокую цену. У него нет даже книг, нищета. И отсутствие какой-либо собственности — логическое продолжение избранного пути. Все ценности этого мира идут в обмен на другое, более ценное. Точка невозврата пройдена. Для него уже невозможно вернуться и участвовать в жизненном забеге вместе со всеми. Он накладывает на себя обет нищеты, нестяжательства, безбрачия, получая за это блаженство независимости от мира с е г о Писательство как юродство, но не тяжелое, поучающее и обличающее с веригами и публичными с а м о и стязаниями, а легкое, никому невидимое, радостное. Его радость, п л о т ь от плоти той радости, которая переполняла говорившего птицам Франциска. Шибле вспоминает, как Вальзер сказал ему: «Я все равно не брошу мою работу. Она, несмотря ни на что, делает меня счастливым человеком». Хотя я и знаю, что в обществе меня держат за сумасшедшего или за л ю м п и н а и тунеядца, но это не так важно. Судьба не захочет сотворить из меня второго Генриха фон Кляйста. Он усмехнулся. Нет, счастье больше, чем страданий, правда? Он не отвернулся от жизни. Он выбрал свободу творить. Творчество – это проявление высшей любви к жизни. С наступлением войны Швейцария тоже объявляет мобилизацию, призывает всех мужчин, способных носить оружие. Генералы и газеты всей Европы, в том числе и нейтральной Альпийской Республики, требуют умереть за отечество. Страна, затерявшаяся посреди полей мировой войны, напоминает хрупкую вазу в посудной лавке, где дерутся слоны. Вальзера призывают, и он становится рядовым. 134-го стрелкового батальона. Раз в год его забирают на несколько месяцев служить в отдаленных горных районах. Он будет вспоминать потом, как офицер орал на него перед строем: "Вальзер, ты не солдат, а говно!" И солдатом он был никудышным. В периоды между военными сборами он пишет не о войне, а о своих прогулках. Быть не от мира сего – это не капитуляция, не сдача оружия, не бегство от чудовищной реальности мировой катастрофы. Это выбранная позиция, его укрепрайон, линия обороны. Это контратака и создание контрреальности. Его келья – это поля и леса вокруг б и л я горы и озера. Его келья он сам, даже на прогулке. Для затворника добровольно взявшего на себя обет одинокого служения п о с л у ш а н и е п е р у выход из его писательской каморки является больше, чем прогулкой. Это его единственная возможность связи с внешним миром. Прогулка как шов с реальностью. Повесть «Прогулка» рождается в августе 1916 года. В эти дни на Западе идет битва на Сомме, в которой погибнет миллион человек. На востоке завершается Брусиловский прорыв пол миллиона. В эти августовские дни убивают на фронтах в Италии, Месопотамии, Палестине, на Кавказе, на Балканах. Об этом пишут газеты. п е р о в а л ь з е р а выводит. Настоящим сообщаю, что одним прекрасным утром не упомню уже в котором точно часу, охваченный внезапным желанием прогуляться, я надел шляпу. И оставив писательскую каморку полную призраков, слетел вниз по лестнице, чтобы поскорее очутиться на улице. В войне он противопоставляет мир злобе и пошлости, наивность и иронию, сошедшей с ума реальности, с л о в а В европейское культурное сознание прогулку ввёл Руссо со своим променёор солитер, интеллектуал, как правило, писатель. ходит по красивым местам, как правило, по Альпам, наслаждается видами на озера и горы и размышляет о чем-нибудь, как правило, возвышенном. За Руссо в догонку ринулись поклонники с новой э л о и з о й п о д м ы ш к о й в том числе русские, Карамзин. Но русские ринулись гулять не по родным просторам, а в те же Альпы. Писатели, последовавшие эпохи романтизма, Затоптали все подобающие для прогулок места и издали Тома своих впечатлений, написанных по романтическому шаблону. В России такой тип интеллектуального променада, долгого пешего путешествия с целью наслаждения открывающимися видами, не прижился. Очевидно, от того, что у нас целый день шагай или скачи, вид не изменится. Русский вариант такой рефлексирующей прогулки охота.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 что напоминает полемпсесты, а сам процесс хождения захвачен патриотическими движениями, вроде вандерфогель в Германии. Среди ярых приверженцев перелетных птиц был, к примеру, юный Эрнст Юнгер. Длинные и з н у р и т е л ь н ы е пешие прогулки марши понимались как жест молодежного протеста против расслабленного буржуазного общества. Те бравые походники приме ком шагали к битве на Сомме. С самого начала читателя прогулки ожидает подвох. д е й с т в о заявленное в заглавии, прогулкой не окажется. Как на фоне развернутого выше культурно-исторического задника, так и в самом обыденном смысле как отдых от трудов, размять ноги, подышать свежим воздухом. р о м а н т и ч е с к и й пафос получит от пера автора смертельную дозу иронии.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 Что за путеводитель по п у с т я к а м Что это за жанр, где читатель никогда не может предугадать, что случится с героем через минуту? б а р о ч н ы й приключенческий роман? Скорее средневековое описание путешествия к антиподам, где все возможно, вплоть до встречи с великанами. Он будто видит мир впервые. Будничные детали подаются с пафосом первооткрывателя. Так описывают не н а м о з о л и в ш и е глаза вывески или витрины. Они изведанные, только что открытые острова, театральные жесты, с которыми мелочи преподносятся как нечто значительное, сразу заставляет даже неискушенного читателя насторожиться. Рассказчик слишком откровенно берет фальшивую ноту, слишком наиграно н строит из себя наивного простачка, читающего ожидает обманка с самого начала. Первые же слова сбивают столк. Необязательность прогулки. вступает в противоречие с з а ч и н о м отчёта. Настоящим сообщаю, что жанр отчёта подразумевает основательность, фундаментальность, важность и необходимость каждой фразы. Речь идёт о чём-то важном при важном. Я не вправе бросать на ветер ни пространство, ни время. Но важным оказывается вообще всё, всякая всячина, любой пустяк, б е з д е л и т а с я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 Это скобы, которые должны держать с т е н ы рассказа, не давать разрушиться создаваемой Вселенной. Но только не во Вселенной Вальзера. Если в мире привычной художественной гравитации заявленное ружье должно рано или поздно выстрелить, то здесь в мироздании Вальзера ружьи развешено на каждом кусте, но ни одно и не собирается выстрелить. в а В первом же абзаце писатель делает внятное заявление. Смешивает стили р а з н ы й группы крови, опирает элементарные писательские законы и читательские ожидания. Креолка появляется именно для того, чтобы больше не появиться. Все происходящее случайно, но нарочито случайно, и в этой нарочитости строгий порядок другого в а л ь з е р о в с к о г о измерения прозы. Герои появляются и исчезают со скоростью взгляда бегущего по строке, со служивец на велосипеде.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 головокружительными глагольными завихрениями, нырянием из цветистых словоплетений в детский лепет, жонглированием избитыми оборотами в а л ь з е р разрушает устоявшиеся представления о литературной стилистике. Это его форма протеста, языковое низложение существующего м и р о порядка. и с к у с с т в описания заключается в отклонении от общепринятой нормы изложения.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 изящный слог засоряется канцеляризмами, канцелярский слог просторечиями. То самое непереводимое косное язычие, делающее невозможным существование Платонова в немецком пространстве, а Вальзера в русском. От чтения прогулки в начале остается ощущение недостоверности. Текст производит впечатление издерганности, нестройности, даже неряшливости. Читателя окатывают волны то приторной у ч т и в о с т и доведенной до абсурда, то болтовней, которой время от времени пугается сам автор. Чего стоит только постоянные повторы. Любой писатель на месте Вальзера убрал бы одну из двух собак, улегшихся на разных страницах поперек дороги и рассказа. Это в реальной жизни таких собак может встретиться хоть дюжина, но в прозе они вне закона. Только не в прозе Вальзера.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 в а л ь з е р о в с к о е описание природы кажется авангардной постановкой классики, когда лес на сцене изображается табличкой с надписью "лес". Особенно в описаниях природы русскому читателю в а л ь з е р о в с к и й слог кажется пресным. Не Бунинский живой миг, уникальный и единственный, а пустословная кодировка: лес, поле, озеро, ветер, небо. В русской прозе после с о в р е м е н н и к о в в а л ь з е р а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 Потому что не может остановиться. Только в сказке можно крикнуть: "Горшочек не вари", а горшочек, варящий одиночество, не знает никаких волшебных слов. Это тотальное вселенское одиночество заполняет все пространство текста от края до края и создает герметичность в а л ь з е р о в с к о г о мира. Живое дерево прорвет оболочку, герметичность нарушится, в о т в е р с т и е х л ы н е т мир, созданный другим творцом.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 но только в стол, ведь нужно зарабатывать деньги для семьи, а не сочинительствовать. И такие же таблички со словами. Все герои этой прозы: и к н и г о продавец, и фрау Эби, и портной Дюн. Смысл этих персонажей не в самих себе. Для героя рассказчика, писателя-отшельника, городского п у с т ы н н о жителя прогулка, казалось бы, единственная оставшаяся возможность коммуникации.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 Гражданин общины Херезау в кантоне Аппенцель, а п е р с о н и ф и ц и р о в а н н ы й акт писания, само творчество, которое вдруг обретает сознание и осознает себя. Прогулка пристанет к имени Вальзера, как к набокову бабочке. Про него будут писать король всех фланёров, настоящий гений праздношатания. Это описатели, который проводил за своим письменным столом под крышей голубого креста.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 В прозе в а л ь з е р а направление не имеет никакого значения. У этого корабля лишь одна функция — плыть, как у построенного н о е м Ковчега. Собеседник первого поэта в России традиционно первый читатель. Пушкин беседует с царем, о с т е р н а к с Генсеком, так с а т о р прогулки, налоговый инспектор — символ местного порядка вещей.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 В ранней прозе, в альзерах, у д о ж н и к герой расстается со своей любимой, чтобы не потерять искусство. Я ее забуду, я забуду все. Я ужасно хотел бы верить в то, что меня гонит отсюда не искусство, но, положив руку на сердце, я думаю, что это именно оно. Но человек не может без ласки. В прогулке одиночество, тоска по ласке с приближением к концу начинают переполнять текст до краев. Герой спасается природой, ведь никто не п р и л а с к а е т кроме ветра и листвы, никто не прикоснется к плечу, кроме тени от дерева. Природа – это мир без людей, другая страна одиночества. В прозе в а л ь з е р а достоверно главное описание – описание одиночества творца. Ключ к прогулке, т о м ц ы к Мне навстречу вышел человек, чудовище.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 В миг лишили чудесных светлых надежд и прогнали веселье и радость. Томцак. Они знакомы и даже слишком хорошо знают друг друга. Но что их связывает? Рядом с ним я казался себе карликом или жалким слабым ребенком. Этот великан мог бы растоптать или раздавить меня с величайшей легкостью. Ах, я знал, кто он. Конечно, они знакомы. И даже слишком хорошо невозможно не знать самого себя. Встреча с томциком, встреча с собственным страхом. Он может переградить дорогу и сделать светлый день т ь м о ю где угодно и когда угодно. Это не страх смерти. Писатель не боится смерти, она его п о д м а с т е р ь е Его настоящий страх перестать писать. Страх, что слова больше не придут, оставят его навсегда. т о м ц а к это жизнь без писания, без творчества, без смысла. Тьма. т о м ц а к это весть из пустоты, из б е с с л о в и я т о м ц а к его будущее, предчувствие надвигающегося, осознание грядущей тьмы. Томцек – это он сам, но по ту сторону. Томцек все время приходит за ним, чтобы забрать его, заключить в свои объятия.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 Реальная прогулка заканчивается точкой на белом поле. Возвращение в неписание, в о тьму несуществования. Вернуться домой значит вернуться в ненаписанное, в неописываемое, в неподвластное языку, вне дом. Цель прогулки в том, чтобы оттянуть этот момент возвращения в никуда. И п е р о знает об этом с самого начала. Поэтому текст никуда не торопится, действие затягивается, а герой б е з к о н ц а заговаривается, з а х л е б ы в а е т с я р е ч ь ю Говорение как заговор, как знахарь заговаривает зубную боль, так я про гулки заговаривает неотвратимое возвращение туда, где поджидают объятия т о н ц и к а Цель писания не останавливаться, не ставить последнюю точку.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 Редактор отдела культуры самой влиятельной газеты страны н о е ц ю р х е р ц а й т у н г Эдуард Кароди называет прогулку в своей рецензии маленьким шедевром. Если бы такие писатели как Вальзер принадлежали к в е д у щ и м у м а м то войны не было бы, пишет Герман Гессе в 1917 году в рецензии на жизнь поэта. Если бы у него было сто тысяч читателей.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 Читают то, что попадает в нерв времени. Во все времена важна актуальность темы. Это не п р о в а л ь з е р а Он пишет не про великое, а про ничтожные мелочи, и этим сбивает современников с т о л к у Он пишет о мелком, и потому сам кажется им мелким. Величественные идеи оборачиваются почему-то всегда кровью и насилием. Его перо не знает ничего величественного. Вернее признает таковое недействительным. Вальзер чурается швейцарских коллег, занятых своей литературной жизнью. Когда писатели приглашают его к себе, он снова надевает клоунский колпак. Клоунада становится все отчаянее. Знакомый Вальзера Эмиль ш и б л и устраивает ему выступление в престижном литературном обществе в Цюрихе Хотингер л и т е р а т у р циркль.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 А тут будничность юродства, с несвежим галстуком и кружкой пива в привокзальном буфете и ежедневным многочасовым писанием как послушанием. Он свободен, он никому ничего не должен, только лист у бумаги. Мог ли Вальзер представить себе, что после смерти о нем будут написаны тысячи диссертаций, докторских работ, академических исследований и монографий?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 Будучи редактором немецкой язычной газеты Прагер, так блат в Праге регулярно опубликовал короткие тексты Вальзера, преодолевая сопротивление своей редакции. Но печатать Вальзера становится все труднее. Эдуард Кароди признается в последствии, что всякая публикация Вальзера в литературном приложении н о й е Цюрхерцайтунг» давалась ему с огромным трудом. Каждый раз он получал письма от рассерженных читателей.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 доведенный до степени, где уже очевидна насмешка. Он откровенно издевается над своими корреспондентами. Романто е д о р отклоняется заинтересованным издателем только потому, что Вальзер выдвигает заранее невыполнимые условия для публикации. Этот роман послужил поводом для Вальзера вступить в Швейцарский союз писателей, который выдавал своим членам авансы за непечатные н а а н произведения.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 Читатель исчез, никакого отклика. Знакомые его не читают. Те, кто с ним общается на прогулках и по жизни, не его читатели. Он пишет отчаянно, на зло от п и с к а м из редакций. Годы, проведенные в Берне, самые плодотворные в его жизни. Им созданы больше тысячи текстов, в том числе лучший роман «Разбойник», который увидит свет только через много лет после смерти автора.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 Уход в ненаписанное означает исчезновение, приход тьмы. Ему нельзя останавливаться. Он знает, для кого он пишет, не для читающей публики, ее нет и не будет. Его о т ч а я н н о е п и с а н и е это борьба с объятиями Тонцика. Он пишет для него. Это единственная возможность не стать им. Кругом мир Тонцика. Вальзер пишет на кусках его мира. перекрывая своим текстом, подчиняя себе своими строчками, на формулярах налоговой инспекции, на конвертах, на телеграммах, на присланных из редакции отказах пишет таким почерком, что нормальному человеку не разобрать. т о м ц и к поймет, что писатель хочет ему сказать. Он не может писать двадцать четыре часа в сутки. Приходит ночь, ночь ломает его, испытывает на прочность.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 которые поддержали бы его, и он знает, что рано или поздно эту борьбу проиграет. Он должен будет смириться. В последние месяцы перед катастрофой он ни с кем не общается. В январе 1929 года Лиза получает срочное сообщение от к в а р т и р н ы х х о з я е к Вальзера сестер х е б б е р л и н с просьбой приехать как можно скорее. Из комнаты жильца раздаются крики. Он ведет себя более чем странно. Сделал каждый из сестер предложение выйти за него замуж. Им страшно, что произойдет что-то ужасное. Гервальзер, обычно такой тихий, сошел с ума. Они просят забрать этого сумасшедшего из их квартиры немедленно. Сестра приезжает в Берн и идет с Робертом к знакомому психиатру Вальтеру Моргентальеру. Диагноз ставится на основании показаний Лизы, ее рассказа о болезни матери, о смерти в психиатрической клинике брата Эрнста, о ненормальности поведения Роберта. Врач выписывает направление в лечебницу Вальдау, ту самую, где умер э р н с т Вальзер понимает, что в одиночку он больше не справится. Днем еще он может продержаться, но ночи принадлежат голосам, з о в у щ и м из темноты.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 От н ы н е он может спать только в общем помещении, когда рядом кто-то бодрствует и следит за ним, как мама за больным ребенком. Он снова начинает писать, ведет переписку с редакторами газет. Его борьба продолжается. Свои письма он теперь подписывает писатель Роберт Вальзер. Переписка идет не на адрес больницы, а на последний адрес до поступления в клинику, Луизенштрассе четырнадцать. Где он снимал мансарду с крошечным окном под крышей? Ему не хочется, чтобы письма в редакции приходили из сумасшедшего дома. Ему все еще кажется, что он тут добровольно. Он здесь, чтобы ему помогли. Он знает, что это временно, что он выйдет. Но когда врачи ставят вопрос о его выписке, становится очевидно, что ему некуда пойти. Соответствующий запрос посылается сестре Лизе. с просьбой взять брата к себе, она отказывается. Это совершенно невозможно. У нее школа и слишком маленькая квартира. У нее нет ни места, ни времени, ни возможности им заниматься. Для писания необходимо одиночество. Ему все еще кажется, что не все потеряно. Он выйдет из больницы и снова начнет писать. Но снимать опять комнату в городе, оставаться один на один с ночью с голосами, з о в у щ и м и в никуда, он не может и не хочет. Там его снова ожидают припадки страха, тьма о т т о м ц и к а ужас существования без творчества, смерть души. Он не может ни писать, ни не писать. До смирения остается совсем немного. Временное пребывание в лечебнице затягивается почти на четыре года. Окончательное решение все время откладывается. Его проживание в Вальдау стоит больших денег. Собственные средства Вальзера заканчиваются. В семье возникает вопрос: кто будет платить за брата? Лиза со своей скромной зарплатой учительницы не считает возможным не взять его к себе, не оплачивать его существование в лечебнице. Братья Карл и Оскар считают, что Роберт здоров. И вполне может вернуться в общество и сам зарабатывать себе на пропитание. В 1933 году в клинику приходит новый директор Якоб к л е з и У него свои планы на реорганизацию лечебницы. Ему нужно освободить здание от старых пациентов. Вальзеру предлагают или покинуть клинику, выйти на свободу, или отправиться на курс трудотерапии в крестьянском хозяйстве. Вальзер категорически отказывается. Он все еще надеется, что его заберет к себе Лиза. Она все решает за него. Ей кажется, что она находит приемлемый выход — отправить брата на попечение о б щ и н ы Тойфен. В этом городке на востоке страны родился их отец. В Швейцарии, независимо от места проживания, каждый человек всю жизнь остается гражданином общины, к которой были приписаны его предки. И община обязана заботиться о своих членах, если они не способны обеспечить свое существование из-за болезни или старости. 19 июня 1933 года Вальзера без его согласия переводят в психиатрическую лечебницу Херезау в полукантоне Апенцель Аусер Роден, к которому приписан Тойфен. Вальзер отказывается ехать. Он сопротивляется. вступает в борьбу с двумя санитарами, которые хотят затолкать его в специальную машину. Скупая строчка в истории болезни, с применением физической силы в а л ь з е р кричит, пытается вырваться, ему скручивают руки, связывают. В Вальдау руки выкручивают в а л ь з е р у в Херезау доставляют Томцика. Писателя в а л ь з е р а больше не было. За оставшиеся двадцать три года Не будет н а п и с а н о ни строчки. Его сломали. Он больше не писатель. Пациент номер три тысячи пятьсот шестьдесят один. Теперь он делает то, что всю жизнь ненавидел, презирал и боялся. Ведет жизнь нормального человека. Пациент выполняет свою работу с прилежанием, чистотой и точностью. Остаток жизни он будет годами изо дня в день клеить бумажные мешки и конверты. В лечебнице богатая библиотека, но пациент в свободное от работы время берет только подшивки иллюстрированных журналов и разгадывает все кроссворды до конца. Из книг он иногда перечитывает то, что читал в детстве: швейцарских классиков и романы Жюля Верна. Писательское чтение – это работа над будущими текстами. Он превратился в читателя. читает, чтобы убить время, затмить сознание, избавиться от самого себя. Он ни с кем не вступает в контакт, никогда не разговаривает ни с другими пациентами, ни с персоналом клиники. С окружающими он ведет себя подчеркнуто вежливо, но если кто-то приближается к нему слишком близко, вежливость пропадает, он начинает нервничать и кричать: «Прочь, отойдите!» Ему много раз предлагают отдельную комнату. Он отказывается. Все эти годы он спит в большом зале под присмотром ночного дежурного. В двадцать часов там отключает свет. С утра спокойный пациент снова возвращается к своей работе. И так двадцать три года без каких-либо изменений. Теперь он стал как все. Это то, что весь мир от него всю жизнь добивался. Его жизнь была нарушением привычного порядка вещей. Теперь он стал частью этого порядка, растворился в нем. Началось нормальное существование. Он окружен заботой, бытом, постоянными занятиями, заведенная рутина нежизни. В стареющее тело переселился т о м ц а к Писатель все про себя знает, что с ним случится в будущем. Вальзер всегда этого боялся. В романе Якоб фон Гунтен он когда-то написал. Тогда я склоню голову, руки и ноги странно обмякнут, дух, гордость, характер, все сломается, станет увядать, и я буду мертв. Но не совсем мертв, а так только, в некотором роде. И в таком состоянии я просуществую, умирая, еще может быть лет шестьдесят. В 1934 году за спиной брата Лиза оформляет опекунство над Робертом по болезни на с т а р о с т у их общины. В 1936 году снова встает финансовая проблема. Содержание в лечебнице стоит дорого, и Вальзера собираются перевести в приют для престарелых. Опять возникает вопрос о том, чтобы Лизе Вальзер взять брата из лечебницы. Она пишет главному врачу клиники Генриху Хинриксону: взять Роберта ко мне в б е л л и я никак не могу. Я так устаю от работы с учениками, что не смогу выдержать постоянное напряжение в часы и после работы. л и з и за шестьдесят, и она боится, что ей не хватит ни физических, ни психических сил жить вместе с человеком, который ее всю жизнь тиранил. Она выходит на пенсию. она устала и хочет покоя. Братья платить за Роберта по-прежнему не собираются, считают его совершенно здоровым. Тогда в Херезау появляется Карл Зейлик, неудавшийся поэт, неудавшийся писатель, неудавшийся издатель, плодовитый журналист, автор биографии Альберта Эйнштейна, переводчик с итальянского биографии Модеста Мусоргского, всю жизнь. Он собирает автографы знаменитостей. Зейелик обратится за автографом даже к Борису Пастернаку, когда тот станет лауреатом Нобелевской премии. Собранная з е й л и к о м коллекция хранится в фондах Центральной городской библиотеки Цюриха. Карл Зейелик, единственный сын и наследник богатого фабриканта, меценат многих швейцарских авторов, помогает немецким писателям, э м м и г р и р о в а в ш и м из нацистской Германии. Он приходит на помощь семье в а л ь з е р и оплачивает пребывание в лечебнице пациента номер 3561. Нужно отдать ему должное, он один из немногих в то время, кто понимает описателе, какого уровня идет речь. Зейлик начинает регулярно приезжать в Херезау два раза в год по воскресеньям и ходить с тем, кого он считает великим писателем, на прогулки по окрестностям. От Лизы вальзер он получает хранившийся у нее архив брата в коробках из подобуви. В основном это не разобранные микрограммы. Для нее они являются явным доказательством его сумасшествия. Карл Зейлик не может расшифровать к а р а к у л л и Что это? Тайнопись или действительно свидетельство о помрачении ума их автора? Он постарается, чтобы эти бумаги никому не попались на глаза. Зейлик заботится о переиздании книг Вальзера и хочет напечатать сборник с рассказами, вышедшими в разных газетах. К публикациям текстов Вальзера пациент клиники х е р з а у не проявляет никакого интереса. Зачем? Какое он имеет к этому отношение? Зейлик просит помочь выбрать куски прозы для сборника, но получает отказ. Печатайте, что хотите. Книга «Большой маленький мир». 1937 выходит с подборкой, сделанной Карлом Зейлигом. В рецензии на публикацию Стефан Свейк пишет в 1937 году: "Миниатюрист Паркселанс, тонко чувствующий, трезво мыслящий и в то же время обладающий чувством юмора, он создает в своей абсолютно н е п р е т е н ц и о з н о й и бесхитростной манере безупречно исполненные прозаические жемчужины". каждая из которых имеет стихотворную завершенность и чистоту. Будучи уникальным явлением, он не вписывается ни в какую группу, ни в какую категорию, ни в какое сообщество. ч у д а к самой чуткой и самой странной натуры, и эта особенность находит свое незабываемое выражение в каждой строчке, каждом предложении, которое он пишет. В другой рецензии критик Хайнс Полицерс Сравнивает Вальзера с Паулем Клея. При чтении этой книги возникает ассоциация со швейцарцем Паулем к л е е который создает странные и незабываемые фигуры, являющиеся по глубинной сути своей автопортретами. Зейлик привозит рецензии в Херизау, но его подопечный не проявляет к ним никакого интереса. Братья и сестры Вальзер, разбросанные по миру. Собираются к концу жизни снова в ш в е й ц а р и и Сестра Фанни, уехавшая с мужем в 1926 году в Латвию, где он был управлятелем имения, чудом вырвается ы из советской зоны оккупации в 1940 году, спасает швейцарский паспорт. В 1944 году на просьбу умирающей от рака сестры Лизы приехать к ней в Берн пациент лечебницы Херезау не отзовется. Может быть, Лиза хотела попросить у него прощения. В одном из писем Карлу Зейлигу она написала: «Его тяжелая судьба грузом лежит на мне». Узнав о смерти сестры, он отреагирует нейтральным «со-со», «так-так». у Такая же реакция будет на смерть брата Карла «со-со». у Когда Карл Зейлик выразил желание стать опекуном больного, и Лиза, и Роберт были против. Из письма директора клиники Херезау брату пациента Оскару Вальзеру в мае 1944 года. Ваш брат выразил во время сегодняшнего визита пожелание не иметь никакого другого опекуна, особенно он против опекунства господина Зейлига. После смерти Лизы Карл з е й л и к оформляет необходимые бумаги и становится опекуном в тайне от своего подопечного. Карл з е й л и к Намеревается писать биографию Вальзера, собирает для нее материалы, записывает после прогулок содержание бесед. Прогулки с Робертом Вальзером выйдут сразу после смерти пациента лечебницы Херизау, а у т е н т и ч н о с т ь записей слов Вальзера невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Вальзер, очевидно, кажется Карлу Зеелигу и с полным правом билетом в вечность. и з е л и к не собирается этим билетом ни с кем делиться. Он всячески оберегает своего подопечного от контактов. Еще весной 1938 года Герман Гессе высказывает пожелание посетить Вальзера, одного из своих любимых писателей в Херизау. з е л и к очевидно, так болезненно реагирует на это, что Гессе в следующем письме вынужден успокоить его: посетить Вальзера не входит в мои планы. Весной 1954 года Вальзера х е р и з а у посещает молодой психиатр из Берна Теодор Шпёрри. Независимый врач, наблюдавший Вальзера, не верит в шизофрению писателя и заводит с пациентом разговор о его произведениях. Они разговаривают несколько часов. После этого случая по распоряжению Зейлига к его подопечному перестают пускать посетителей. В своем завещании Карл Зейлик распорядился, чтобы находящийся у него архив Вальзера, включая все собранные Зейликом документы, касающиеся жизни и творчества писателя, были сожжены. В огне должны были погибнуть все нерасшифрованные микрограммы, писатель Роберт Вальзер и его неопубликованные тексты, сотни рассказов, роман «Разбойник», стихи. Должны были исчезнуть вместе с Карлом з е й л и г о м У истории литературы собственные законы. Там принято сжигать свои книги, а не чужие. Чужие рукописи не горят, только свои. В феврале 1962 года, спустя шесть лет после смерти Вальзера, Карл з е й л и г о б ъ я в и т о выходе в скором времени первого тома биографии писателя. Через шесть дней, в четверг, 15 февраля в 17 часов от остановки на площади Бельвью в центре Цюриха станет отходить трамвай маршрута номер 15. Пожилой человек прыгнет на ступеньку уходящего вагона, поскользнется, упадет между бордюром тротуара и вагоном. Несмотря на экстренное торможение, трамвай протащит его еще несколько метров. Карл Зейлик умрет по дороге в больницу. В Рождество 1956 года дети, катавшиеся на санках недалеко от Херезау, нашли в сугробе мертвого старика. На белом снежном поле его тело напоминало букву какого-то нездешнего алфавита на пустом листе бумаги. Он сам стал своей последней буквой. Вальзер описал свою смерть в разных текстах. В его первом романе «Семейство Таннер». Главный герой Симон Таннер находит в заснеженном лесу мертвое тело молодого поэта Себастьяна. Какой чудесный покой! Вот так лежать и ц е п е н е т ь под еловыми ветками в снегу. Писатель знает все про свое будущее, потому что видит его не из настоящего, а со стороны, сделав шаг туда, где смерть это не только слово. Две тысячи